Пятое. Большой побег. Не от смерти, а от позора. Вероятно, Спартака подтолкнул к бегству не перспективы гибели, вполне приемлемая для воина, а то, какова будет эта гибель. Для мужчин того времени, вся жизнь которого, так сказать, от рождения была предназначена для сражений, не было ничего необычного в том, чтобы погибнуть лет 20. Кошмаром для них казалось быть выставленным перед публикой, стать публичным мужчиной, как бывают публичные женщины, для потехи римлян. Вот эта перспектива, а не страх смерти, подтолкнула Спартака к бунту. Известно, что после второго сицилийского восстания рабов, последних оставшихся в живых приговорили к публичной смерти на арене римского цирка. История сообщает нам, что эти рабы, глотнувшие свободы, не пожелали умереть как гладиаторы. Чтобы не доставить напоследок такого удовольствия господам, они все убили друг друга в день, Назначенной для их единственного выступления на арене. Такой очевидный непрофессионализм показывает, что в те времена участь гладиатора была наказанием. Коллективное самоубийство свидетельство того ужаса, который свободному или добившемуся свободы человеку внушал публичный позор выставлять на обозрение последние корчи ногового тела в агонии. В те времена смерть видели несравненно чаще, чем наши, но тем важнее было умереть достойно. Перспективы гибели на показ была кошмаром даже для раба. Римляне с их практическим рассудком, как обычно, извлекли из коллективного самоубийства сицилийских рабов кое-какие уроки. После этого печального происшествия ланисты, содержатели гладиаторских труп, приняли меры, чтобы избежать таких актов отчаяния. В Людусе Ботиата не только не было оружия, чтобы исключить бунт, но и внимательно следили за тем, чтобы воспитанники школы не имели доступа к веревкам, ремням или кожаным шнуркам. Протест против недостойной смерти, как мотив побега, выделяет Апиан, делающий Спартака с самого начала руководителем всего дела. В числе гладиаторов был один фракиец по имени Спартак. Он подговорил 70 своих товарищей бросить вызов смерти и обрести свободу, чтобы не быть выставленными на позор на римских аренах. Любопытно, что Плутарх представляет восстание Спартака в известной мере законным. Попали эти люди в школу не за какие-нибудь преступления, но исключительно из-за жестокости хозяина, насильно заставившего их учиться ремеслу гладиаторов. Нужно, однако, помнить, что Плутарх писал через два с лишним века после событий. К тому времени гладиатура значительно изменилась. Уже не было речи о том, что биться на потеху хозяевам принуждают военнопленных. Во II веке нашей эры гладиаторские бои держались на добровольцах, которые были настоящими виртуозами боевого искусства и часто настоящими кумирами. Поэтому, сравнивая прежние времена со своими, Плутарх и мог счесть несправедливой судьбу Спартака, не повинного ни в каком злодеянии. Очевидно, тем самым автор хочет отличить Спартака и его людей, которые все были военнопленными, от осужденных уголовных преступников, которых суд также обрекал на смерть от меча. Согласно Плутарху же, в подготовке побега принимали участие 200 гладиаторов из Аскапуанской школы. Эта цифра указывает минимальное количество гладиаторов, находившимся в Людусе бытиат. При этом надо представлять себе не школу, а настоящую казарму с каторжными порядками и дисциплиной. Как говорит Плутарх, план был раскрыт, но 78 гладиаторам, вовремя узнавшим об этом, удалось уйти от хозяйской кары и сбежать. Таким образом, первоначально размышлялся побег всех гладиаторов Людуса, или по крайней мере большинства их. Подробностей побега немного. Апиан сообщает, что они... Перед побегом все вместе одолели надзиравшую над ними стражу. Плутарх уточняет, они захватили на кухне ножи с вертелами и убежали. Число товарищей Спартака, бежавших с ним из Капуи, у разных авторов не совпадает. Только Флор говорит о 30 человеках, в то время как Потеркул и Орозий указывают 64 гладиатора, Опиан – 70, Тетливий, Фронтина и Евтропий – 74. Наконец, Плутарх сообщает о 78 беглецах из школы, насчитывавшей не менее 200 гладиаторов. Любопытно, что все древние авторы, даже те, у которых о Спартаке сохранилось всего пара строк, аккуратно приводят точное число беглецов. Это важно, потому что подчеркивает, как ничтожное происшествие может привести к грандиозным последствиям. С отрядом гладиаторов бежала и несколько рабынь из Людуса, по крайней мере, одна пророчица Диониса. которую Плутарх именует женой Спартака.